Все эти цифры, разумеется, не касались пограничных войск и вообще войск НКВД и разных соединений особого назначения. Эти цифры не касались и флота, который почти ничего не получил от двух последних призывов, изыскивая личный состав самыми экзотическими способами. Главным образом путем тайной мобилизации моряков торгового флота, хотя корабельный состав флота в сравнении с началом 1939 года увеличился более чем в два раза. Сталин думал об этом и пообещал наркому военно-морского флота адмиралу Кузнецову, что полностью обеспечит все подразделения и корабли флота личным составом. Значит, надо где-то искать еще около 600 тысяч человек. В это число не входили и ВВС. И тут разговор должен был быть особый. Сталин поинтересовался у Мерецкого, как идет дело с подготовкой командного состава. Развертывание военных училищ началось в 1939 году. И уже к началу 1940 года Красная Армия получила 158 тысяч 147 командиров, то есть в два с половиной раза больше, чем за 10 предыдущих лет. Количество армейских военных училищ, главным образом пехотных, танковых и артиллерийских, доведено в текущем году до 128, что ровно в два раза превышает их количество в 1939 году, а число обучающихся в них курсантов – увеличено почти в три раза. Начальник генерального штаба обратил внимание Сталина на тот факт, что в вооруженных силах практически не проводится демобилизация лиц, отслуживших положенные сроки. Сам факт этот, конечно, положителен, но его невозможно скрыть. Правда, мотивировкой является увеличение срока службы Но и тех, кто ослужил все сроки, домой не отпускают. Так долго продолжаться не может, подчеркнул Мерецков. Людей негде расквартировывать, Не хватает даже палаток. Это было бы полбеды, но не хватает и средств обучения, классов, полигонов, учебных отрядов, которые хотя и расширяются, но далеко не такими темпами. — Так долго продолжаться не может. — Это и не будет долго продолжаться, — заверил вождь, многозначительно взглянул на военачальник. Намек был ясен. Слишком уж затянулось все дело, надо выступать. — Вот перезимуем, — пообещал Сталин, посасывая трубку. И заодно поинтересовался у Голикова, почему немцы тоже ведут себя как-то не очень активно. Что начальник ГРУ может доложить об их планах? Голиков сообщил Сталину, что немцы не только не ослабили, но постоянно усиливают воздушные наступления на Англию. Причем по всем показателям видно, что сопротивление англичан слабеет. Нам и англичане несут существенные потери не только от действий немецких подводных лодок, но и надводных рейдеров. Немцы разрабатывают план полного отвлечения так называемого английского флота метрополии от острова накануне высадки. Гру, внимательно следит за событиями, и невозможно себе представить, чтобы из немецких приготовлений на любом театре что-то осталось незамеченным. Голиков признал, что отмечено некоторое увеличение немецкой дивизии в Восточной Пруссии и Польши. Если их было 37, то ныне стало 45. Продолжается переброска немецких войск в Финляндию и в меньшем количестве в Румынию. Но, подчеркнул начальник ГРУ, по имеющимся данным, греки готовят крупное наступление против итальянцев в Албании. Они уже вытеснили итальянцев со своей территории и сейчас нацели удар на город Корчу. Горьков хотел развернуть карту, но Сталин остановил его движение в руки.